«Держите их!» — крикнул он, хватая за руку Таню, рванувшуюся с бешеным воплем, навстречу улыбающемуся Каю. Она попыталась вывернуться, но подоспевший Карлайл сжал ее, как в тисках. «Сестру уже не вернешь!» — повещевал он извивающуюся Таню. «А он только этого и ждет!» Удержать Кейт оказалось сложнее. Второй бессловесному воплю сестры она кинулась в атаку, которая окончилась бы нашей общей погибелью, Розали, стоявшая ближе всех, попыталась ее скрутить и отлетела прочь, получив мощный удар электрошоком. Эммет поймал Кейт за руку и швырнул в снег, но тут же попятился, шатаясь на мгновенно ослабевших ногах. Кейт вскочила, не видя больше преград. Тогда на нее навалился Гаррит, всем корпусом прижимая к земле. Кочевнику удалось припечатать ее локти к бокам, сомкнув кольцо своих рук в замок у нее за спиной. Видно было, как он бьется в конвульсиях от электрических разрядов. Глаза его закатились, но хватка не ослабла. «Зафрина!» — крикнул Эдвард. Взгляд у Кейт стал бессмысленным, а вопли превратились в стоны. Таня перестала вырываться. «Верни мне зрение!» — прорычала она. Охваченный отчаянием, я со всей осторожностью как можно туже обтянула пленкой щита искры своих друзей, отслоив ее от Кейт, но стараясь не открывать Гаррита. Теперь щит разделял их тончайшим барьером. Гаррета перестал бить током, и он навалился на Кейт. «Если я тебя выпущу, ты опять меня ударишь, Кейт», – прошептал он. Она зарычала, не прекращая слепо отбрыкиваться. «Таня, Кейт, послушайте меня!» – настойчивым шепотом уговаривал Карлайл. «Месть не вернет вам сестру! Разве Ирина хотела для вас такой кончины? Подумайте, что вы делаете! Мы все погибнем, если вы кинетесь в атаку!» Танин плечи горестно поникли, и она бессильно повисла на руке Карлайла. Кейт, наконец, замерла. Карлайл с Гарритом продолжали утихомиривать сестер отрывистыми и горькими, далекими от сочувствия словами. Тогда я почувствовала гнет тяжелых взглядов. Противники наблюдали за переполохом. Краем глаза я успела отметить, что Эдвард и все остальные, кроме Гаррита и Карлайла, снова на стороже. Самым тяжелым взглядом буравил на Скай, с возмущенным недоумением смотревший на Кейт и Гаррета. Ару тоже не сводил глаз с этой сцены. Он знал о способностях Кейт, видел в воспоминаниях Эдварда, что вытворяет ее электрошок. Догадается ли Ару? Поймет, что мой щит стал куда гибче и мощнее, чем Эдвард предполагал, или спишет все на особую неуязвимость Гаррета? В свите все напружинились, готовые в любой момент ответить ударом на удар. 43 свидетеля за их спинами смотрели совсем не так, как в момент выхода на снежное поле. Растерянность сменилась подозрением. Моментальная расправа с Ириной повергла их всех в глубокую оторопианат, в чем виновата. Кай рассчитывал, что бой завяжется моментально, не оставив никому времени опомниться, не вышло. Теперь у свидетелей в Альтуре возникал закономерный вопрос, что происходит. Аро украдкой глянул назад, и на лице его мелькнула тень досады. Пристрастие к зрелищам обернулось в этот раз против него. Стефан с Владимиром, почувствовав замешательство, Ару радостно зашептались. Ару определенно пытался любой ценой остаться в белом, как и предсказывали румыны. Однако мне с трудом верилось, что Вальтуре оставит нас в покое ради спасения репутации. Скорее всего, сначала прикончат нас, потом уничтожат свидетелей. Мне вдруг стало жаль. Эту толпу незнакомых вампиров, которых Вальтуре притащили посмотреть на казнь, Диметрий ведь не даст уйти ни одному. Ради Джейкоба и Ренесми, ради Элис и Джаспера, ради Алистера, ради этих несчастных, которые не знали, чем обернется для них жажда зрелищ, Димитрий должен умереть. Аро прикоснулся к плечу Кая. Ирина понесла Кару за лжесвидетельство против этой девочки. Вот, значит, как выкрутились. Вернемся к более насущным делам. Кай выпрямился, и лицо его превратилось в непроницаемую маску. Невидящий взгляд уперся в горизонт. У людей такой ступор случается, когда их неожиданно оглушают понижением должности. Ару поплыл вперед. Рената, Феликс и Деметрий устремились за ним. «Я хотел бы опросить ваших свидетелей», — объяснил старейшина, «чтобы внести окончательную ясность». Таков порядок, он махнул рукой пустяки, мол... Кай пристально посмотрел на Ару, и злобная усмешка вернулась. В тот же момент Эдвард с шипением сжал кулаки, да так что выпирающие костяшки чуть не разорвали алмазную кожу. Мне отчаянно хотелось узнать у него, в чем дело, но Ару услышал бы даже самый тихий шепот. Карлайл бросил тревожный взгляд на Эдварда и моментально посуровил.